Гладко. У моего гроба самый высокий свод. Ровный, с плафоном посередине. Высоко-высоко, диодная лампа моргает, ее свет корчится, будто вот-вот угаснет. Подо мной сатин, влажный от пота, красный от крови. Моей. Я потею кровью. Это все жар. Тело охвачено им, как будто я в котле с кипящим маслом, куда сам владыка ада щедрой рукой доливает мне мук. Меня разбудили колокольчики в телефоне. Зря не выбрал мелодию поинтереснее. Просыпаться от этой каждое утро уже порядком надоело. Вместе со мной проснулось и это. Заворочилось в животе, груди, мышцах. По будильнику я узнаю, какой сегодня день, будний или выходной. Совершенно бессмысленное знание, ведь мне больше никуда не нужно. Слишком больно. Боль наполняет все внутри и, кажется, даже снаружи. Удар мухи об оконное стекло, и она впивается в обостренный слух, заставляя вздрагивать, сбрасывать то и дело подступающую дремоту. Я так устал, так давно нормально не спал. Моя боль – настоящая машина времени. Она замораживает минуты, часы, и те тянутся тысячи вечностей. Без сна, без покоя. Все потому, что это теснится во мне. Уже такое большое, что не помещается. Надрывает кожу, проламывает кости. Хочет вылезти, но еще не может. Мой гроб, моя комната. Я лежу в ней и гнию. Еще жив, но уже мертв. Не помню, как все это произошло, как это проникло в меня. Некритичное недомогание, всего лишь высокая температура, временная слабость, так поначалу думала я. Вскоре эта самая слабость уложила меня в кровать, и однажды я просто не смог встать с нее. Проснулся одним утром, а это облепило меня, не давая сдвинуться. Теперь я смотрю вверх и по цвету потолка узнаю, день сейчас или ночь. Правда, сейчас он не белый и даже не черный. Он красный. В глазах страшно режет. Хочется зажмуриться, но я боюсь. Боюсь, больше не смогу их открыть. Кажется, что глазные яблоки провалятся в глазницы и останутся там глубоко навсегда. Дотянуться бы до лица, смахнуть красную перену, но моя рука, она сделана из боли, из визжащей агонии в тон цвету потолка надо мной. Кажется, что если хоть немного шевельнусь, эта агония станет настолько нестерпимой, что я потеряю последнюю связь с реальностью. Резкий всполох боли взвинчивает пульс, крутит легкие, корежит ребра. Зазвонил телефон. Вот и здесь я промахнулся с рингтоном. Слишком резко. Наверное, эта мать хочет узнать, почему так долго не выхожу на связь. Непереносимый звук не выдержал, собрав последние силы, потянулся навстречу. Палец навис над издевательски зеленой кнопкой ответить она подмигивает, будто бы потешаясь надо мной. Ведь знает же, что я не смогу. Протяжный свист, как воздух, медленно выходящий из проколотого воздушного шарика. Вот все, что услышит мой собеседник если я нажму эту проклятую кнопку. Мой язык больше не упрется в небо, не вытолкнет из губ слова гнева или радости. У меня больше нет языка, и губ тоже. Теперь на их месте уродливая трубка-шланг. Живая, покрытая слизью и наростами, пульсирующая чужеродными спазмами. Она входит глубоко в самое горло. И дальше, прорастая где-то в грудине. Она крадет воздух, что я пытаюсь вдохнуть для себя. Мой палец дрогнул и опустился на красный «сбросить». Рука рухнула на грязную влажную простынь, и тысячи игл боли тут же растерзали ее. Лопнула взбухшая вена, разбрызгав тягучий бурый сок. Прежде это была моя кровь. Сквозь прорывы и тонкую до прозрачности кожу я вижу, как это изъело мои мышцы, заменив их собой, плотно теснящимися синеватыми жгутами. Они ползут все глубже, занимают все больше места во мне, в то время как меня с каждым днем остается все меньше. Никто не пришел, чтобы спасти меня, ни друзья, ни родня. Мрази. Вчера слезы щекотали мне веки, а сегодня они иссякли. Больше нечем. Это высосало даже их. Этого уже слишком много внутри. Это больше не хочет ожидать, оно жаждет меня целиком. Даже через ту боль, что уже наполняет мои клетки, я чувствую, как это режет мое мясо сотней шипов и когтей как вспарывает плоть от паха до горла, как рвет на полосы легкие и разламывает ребра, точно сучья, намокшие от дождя. Сдирает мою кожу со своих конечностей. Вместо сиплого вздоха влажное чавканье моей крови не в моей глотке. В глотке этого. Это крадет не только мое тело, но и мои мысли, Осознание меня самим собой. Меня больше не существует. Все это было моим. Теперь принадлежит этому. Гасну, как плафон над моей головой. Я родилась. Наконец-то могу расправить антенны и крылья, вытянуть все шесть лап. Я свободна от тесного кокона. Он питал меня долгие дни, но и сдерживал. Время личинки и куколки такое долгое. У взрослых меня совсем немного времени. Всего лишь суток трое, в лучшем случае четверо, чтобы найти колыбель для моих будущих дочерей. Когда до этого моя мать нашла ее для меня. Мои добрые, милые, нежные и питательные мужчины. «Я иду к вам».